Нет ли поблизости, среди шпалер виноградных кустов, кого-нибудь из женщин? Тут у меня с собой для вас кое-что есть. — Ну что еще там у тебя может быть с неприступностью в голосе? — говорил старый табунщик, прекрасно зная, что могла иметь в виду Клавдия. Но и не покуражиться при исполнении своих обязанностей он не мог. Не -не, -не, -не, не не обеими руками отмахивался он от бутылки с виноградным вином который она извлекала из своей харчевой сумки ты клавдия в своем уме как будто тебе известно что я на службе его и в рот не беру ай ай ай клавдия петровна еще член правления вот я сейчас тимофею ильичу шумну что он тебе за все это может прочесть но тут же Увидев, что клавди начинает засовывать бутылку обратно в сумку, он перехватывал ее руку. «Ладно уж, не обратно же ее тебе с собой домой нести. По такой жаре в твоей сумке оно свободно прокиснуть может, потому что виноградное вино, как ты сама должна знать, температура не любит. На кой жалят оно тогда будет нужно, кто его станет пить?» И с видом человека... Единственно озабоченного тем, как бы предотвратить эту беду, он тут же припадал горлышку бутылки. Запрокинув голову, за один раз, не отрываясь, опустошал бутылку до дна и обмякшим голосом затевал с Клавдией нравоучительный разговор. — что? Мне от этого ни холодно, ни жарко. Хочешь, беседуй. А хочешь, хоть целуйся с ним. Меня при моих годах уже трудно чем-нибудь удивить. Мало ли бывает, на человека на кое затмение может напасть. А ты, если ненароком услыхал, сиди да помалкивай. Но только если кто-нибудь другой, например, Катька аэропорт, захочет прислушаться к твоим речам, она, можешь быть уверена, не станет молчать она тут же и постарается до каждого довести, что у Клавдии Пухляковой, члена правления нашего колхоза, не иначе завелась какая-то серьезная болезнь, если она с бессловесным животным по целым дням может беседы вести. И по этой самой причине на предбудущем отчетно-выборном собрании в состав правления ее уже никак нельзя выдвигать а на свободное место можно выбрать, например, ее же Катьку. Выслушав эти предостережения старого табунщика, Клавдия устала улыбалась. — А может быть, дедушка Муравель у меня и в самом деле болезнь? Он не на шутку сердился. — Так тебе кто-нибудь и поверил? Хочешь, я тебе скажу, чем ты больна? — Чем же, дедушка Муравель? Тебе давно уже замуж надо. Он ты какая справная бабаш, шкура трещит. Хватит уже тебе по ночам похоронной шуршать. Ну, если за какого-нибудь не самостоятельного или горького пьяницу не хочешь выходить, то хотя бы себе для нужды завела. Детей ты, слава богу, уже на ноги подняла, и теперь никто тебя не имеет права попрекнуть. Если б не мои года, я и сам бы не позволил такому товару пропадать. Да что теперь говорить? И вдруг старый табунщик бесхитростно интересовался. «А что, Клавдия, этот твой квартирант-полковник, женатый или холостой?» Терпеливо слушавшая до этого его болтовню, Клавдия грустно качала головой. «И вы туда же, дедушка-муравель!» Поворачиваясь к Грому, она обхватывала его шею руками, прижималась к ней. «И некому мне, Громушка, на них пожаловаться, кроме тебя. Ты у меня один. Но и ты мне ничего не можешь сказать». При этой ласке по шкуре Грома пробегала волна, и под щекой у Клавдии стремительно трепетала какая-то жилка. «Что ты, мама...» Ты вчера долго не ложилась спать. Я, Нюра, хотела тебя дождаться с танцев. Вот спасибо. И Андрей Николаевич тоже за компанию с тобой меня дожидался на крыльце? Нет, он, Нюра, сам по себе душно в доме.